Возвращение. Вернувшись назад, мы окажемся в В том же месте, гиблого бора, откуда попали сюда? — спросил орк на Руус. — Я такой же неопытный путешественник по параллельным мирам, как и вы, мой друг, — улыбнувшись, ответил ему Гицеркус. — Но могу предположить, что мы окажемся, если и не в том же самом месте, которое покинули, то где-то неподалеку от него. В соответствии с расчетами, которые я провел, смещение пространственных координат при обратном перемещении должно составить круг диаметром не более 10 километров. Кадиш, оказалось, не интересовало ничего, кроме рожка с мороженым. Он пытался растянуть удовольствие на всю обратную дорогу, но вскоре мороженое начало таять у него в руке, и Кадиш теперь старательно слизывал с внешней стороны вафельного рожка розовые потеки. Андрей на ходу листал учебник истории Кедлмара, пытаясь за короткое время получить максимум полезной информации. Гицеркус предупредил его, что при возвращении в свой мир им, скорее всего, ничего не удастся прихватить с собой в качестве сувенира. В Кедлмар, которым правило Бал-Пирамида, должны были вернуться только те объекты, которые оказались в параллельном мире в результате игр с энтропией затеянных за предельной реальностью. «Ну как, удалось найти что-нибудь интересное?» Поравнявшись с Андреем, шедшим позади всех, поинтересовался Гитцеркус. «Трудно сказать что-то определенное», оторвав взгляд от книги, ответил Андрей. «По моему личному мнению, ни одна книга по истории не может быть абсолютно достоверной и объективной. И не только потому, что у каждого автора свой взгляд на то или иное историческое событие. но ну и потому, что современники тех или иных событий при описании грешат эмоциональным субъективизмом, поскольку их интересует не столько историческая интерпретация того, что происходило на их глазах, сколько связанное с этим собственное переживание. Историки же, взирающие на то же самое событие с расстояния пройденных лет, также не могут оценить его объективно поскольку на их мнение открыто или подскудно оказывает влияние нынешняя политическая ситуация в стране. На протяжении относительно короткого периода времени взгляд на одно и то же историческое событие может претерпеть неоднократные изменения. И то, что вчера казалось величайшим достижением, завтра заклеймят позором. Арктурианин посмотрел на Андрея с явным интересом. Есть конкретные примеры, том Кедлмаре, откуда прибыли мы, события 75-летней давности, называют народным восстанием, возглавленным великим мыслителем современности Ненни Лином, которая свергла ненавистную диктатуру Совета Пяти. Пирамида же провозглашается единственно возможной формой власти, говорящей от имени народа и служащей народу. Ну, — Это откровенная темагогия, — вставил свое замечание Гицеркус. — Ну, конечно. Но определенная часть населения верит этому. — А остальные? — Остальные предпочитают делать вид, что верят. Репрессивный аппарат пирамиды является, пожалуй, наиболее эффективной структурой системы власти, созданной ныне Лином. — А что говорит по этому поводу учебник, который вы держите в руках? — поинтересовался Гицеркус или же в истории параллельного мира, в котором мы сейчас находимся, не нашлось места для Ненни Лина. Для местных жителей Ненни Лин – это политический авантюрист, который, опираясь на поддержку высших военных чинов, недовольных предложением Совета Пяти, программой поэтапного сокращения, а затем и полного распуска армии, попытался организовать военный путь, с целью свержения законного правительства. Благодаря блестящей операции, проведенной правительственными спецслужбами, заговор был благовеременно разоблачен, и основные его участники схвачены. Ненни Лин все же попытался вывести войска столичного гарнизона на улице Сабата, но, встретив толпы безоружных людей, окружившие здание правительства, танки остановились. Ненни удалось скрыться. Дальнейшая судьба его неизвестна. «Интересно», – задумчиво произнес Арктурианин. «Что именно вас так заинтересовало, уважаемый Гицеркус?» – деликатно осведомился Андрей. «В истории моей родины был эпизод, очень похожий на тот, который вы только что изложили», – ответил Арктурианин. «Если только у вас», – мрачно усмехнулся Андрей. «У меня вообще создается впечатление, что история всех цивилизаций поразительно похожа друг на друга». Все мы люди, улыбнулся гицеркус, а потому, наверное, и совершаем одни и те же ошибки. Разница заключается в том, удаётся ли людям сделать вывод из однажды совершенной ошибки, чтобы не повторять её в дальнейшем. А какова судьба Ненелина в вашем мире? Также непредельенно, ответил Андрей. Примерно пятьдесят лет назад он прекратил показываться на публике и выступать с обращениями к нации по телемониторам. По официальной версии он безвиздно пребывает в своей официальной резиденции, гигантской пирамиде, возведенной в центре Сабата, и окруженной хорошо защищенной цитаделью с постоянным гарнизоном личной гвардии. Формально он продолжает править Кедлмаром. Все приказы и распоряжения за личным кодом Ненилина передаются из пирамиды посредством компьютерной сети. В этом году ныне Лину исполнилось 118 лет, при том, что средняя продолжительность жизни в Кедлмаре составляет 64 года. В подобное долголетие трудно поверить, даже при условии того, что за состоянием здоровья ныне Лина наблюдали лучшие врачи. Шедшие впереди Рут и Кадиш давно уже заинтересованно прислушивались к разговору Андрея с Гицеркусом. Чуть замедлив шаг, Рут поравнялся с Арктурианином. «Простите, что я вмешиваюсь в ваш разговор», — сказал он. «Но если я правильно понял, вся разница между тем Кедлмаром, в котором мы живем, и тем, где мы сейчас находимся, заключается только в том, что в одном из них восстание Ненни Лина закончилось победой, а в другом было подавлено». «Все не так просто», — ответил Гицеркус. «Почему в одном случае Ненни Лину довольно-таки легко удалось захватить власть? А в другом его попытка переворота оказалась подавлена. Вероятно, дело в том, что в вашем Кеттлмаре идеи и лозунги, превозглашенные Ненни Лином, нашли хотя бы временную поддержку среди широких общественных масс. А причина этому, в свою очередь, могли послужить определенные политические ошибки, допущенные Советом Пяти, которых удалось избежать их двойникам из параллельного мира. То есть вы хотите сказать, что если бы не было Ненни Лина то его место занял бы кто-то другой? Ответить однозначно на этот вопрос практически невозможно. То, что произошло на том или ином отрезке истории, является непреложным фактом. Любое умозаключение, высказанное в форме «что было бы, если бы», будет спекулятивным. Но тем не менее, исходя из того факта, что Ненни Лин появляется в обоих мирах, на одном и том же этапе общественно-исторического развития, Я могу сделать вывод, что он, несомненно, ключевая фигура в истории Кедлмара. — Без Нанилина не было бы пирамиды, — присоединился к разговору Кадиш. — Я не специалист по истории Кедлмара, — как бы извиняюсь, развел руками Гицеркус, — ту мою лейтенант Абстракт сможет более аргументированно ответить на ваш вопрос. Оба солдата одновременно посмотрели на своего командира. Андрею оказалось достаточно заглянуть в их глаза, чтобы просто понять, что Рут и Кадиш хотят услышать от него больше, чем просто подтверждение исторического факта, который и без того не вызывал у них особых сомнений. На этот раз они хотели услышать от своего командира то, о чем было не принято говорить вслух в том Кедалмаре, откуда они прибыли и куда в скором времени должны были вернуться. Они надеялись услышать что слова имена от него эти, потому что в отличие от Гицеркуса он был одним из них. С ним можно было спорить, с ним можно было бы не соглашаться, но не передать значения его словам, просто забыв о них, было бы невозможно, уже хотя бы потому, что лейтенант Абстрак всегда находился рядом. И как бы по-разному не относились к нему в роте и во взводе, всем было известно, что Джак Абстракт из тех, кто всегда и при любых обстоятельствах Отвечает за свои однажды произнесенные слова. «А что я могу вам сказать?» Андрей посмотрел на книгу, которую держал в руке. Затем снова перевел взгляд на солдат. Нанилин давно уже мертв. Но пирамида продолжает править страной от его имени. «А что такое Кедлмар без пирамиды?» «Вот вы теперь видите сами». Какое-то время все четверо шли молча до тех пор, пока Рут не спросил. И что теперь? Вопрос не был обращен к кому-либо конкретно, поэтому никто ему не ответил. Оставшуюся часть пути они проделали молча. Каждый был занят своими собственными мыслями, которые пока еще были не настолько четкими и ясными, чтобы делиться ими с остальными. Борг один, как и прежде, стоял в зените, затмевая своим светом менее яркого собрата. Но в воздухе не чувствовалось духоты, идти было легко и приятно, в особенности теперь, когда разведчики уже не ожидали никаких непредвиденных встреч. Когда они уже шли по Гайсановому полю, Андрей мысленно спросил Дейла. — А как же статус? Похоже, что его в этом мире нет, так же, как и пирамиды. — Я бы не стал утверждать это столь однозначно, — возразил ему Дейл. То, что мы не получили из статуса ответа на свое послание, ровным счетом ничего не значит. Не забывай, что по местному времени прошло всего лишь несколько секунд с момента нашего появления в этом мире. — Ты хочешь сказать, что в статусе получили наше послание, но пока еще не успели ответить нам? — Именно, — подтвердил догадку Андрея Дел. Представляю, какой переполох поднимется в статусе, — добавил он, усмехнувшись. «Думаю, местным специалистам придется поломать головы над вопросом о том, кто же прислал им столь странное сообщение». «А разве специалисты из статуса еще не освоили путешествие в параллельные миры?» – удивился Андрей. «Ты имеешь полное право с гордостью считать себя первопроходцем», – заметил и заверил его Дейл. «Откуда же Гицеркусу известно о параллельных мирах?» «То, что он знает, это всего лишь теория» которая до сегодняшнего дня не имела практического подтверждения. Если бы путешествие по параллельным мирам было обычным делом, то представь себе, насколько это упросило бы работу статуса. Побывав в каждом из миров, можно было бы четко отследить тенденции развития тех или иных исторических процессов. Я уже не говорю о перспективах сотрудничества статусов из различных миров. А почему в этом мире нет запредельной реальности? Я уже как-то раз объяснял тебе, что прорыв пространственно-временного континуума, через которое запредельная реальность проникает в мир, возникает в местах наибольшей концентрации энтропии, которая в свою очередь напрямую связана с тем, насколько гладко протекает общественно-исторический процесс на той или иной планете. По-видимому, в мире, где мы сейчас находимся, ситуация благоприятствует сохранению целостности пространственно-временного континуума. Значит, если... «В этом мире статус не уделяет Кэдлмару особого внимания, то я продолжаю себе спокойно трудиться в своем родном московском НИИ?» — спросил Андрей. «А ты уверен, что ты существуешь в этом мире?» — задал ему встречный вопрос Дэйл. «А разве может быть иначе?» — растерялся от неожиданности Андрей. «Запросто», — ответил Дэйл. «Вся наша жизнь — это лабиринт, по которому мы блуждаем, не имея представления о том, где находится выход. Достаточно только в одном месте свернуть не направо, а налево, и вся симфония мироздания приобретает совершенно иное звучание. — Философ! — мрачно буркнул Андрей. — Любая философия — это всего лишь попытка выработать универсальный алгоритм прохождения лабиринта. — Тут же отозвался Дэл. — Самым примитивным является религия когда в центре лабиринта помещается некое мистическое сверхсущество, которое имеет план лабиринта и по определению должно направлять твой путь. Таким образом ты легко и просто снимаешь с себя всякую ответственность за неправильно сделанный выбор. Глупо. Зато удобно. Но если я все же попал в этот лабиринт. — А ты все о том же, — усмехнулся Дэйл, — для того чтобы ты попал в лабиринт, в нем сначала должны встретиться твои родители. А все подобные встречи чаще всего построены на цепи случайностей, которая рвется легче, даже легче, чем паутина. Но Нэннилин Лин существует в обоих мирах. Я не удивлюсь, если окажется, что он существует в подавляющем большинстве всех существующих миров, в которых отрабатываются различные варианты истории Кедлмара. Нэннилин Лин – это не просто гражданин своей страны, а ключевая фигура исторического процесса. Его появление в мире предопределено. Кем? Не кем, а чем, поправил Андрея Дейл. Тем, что принято называть логикой общественно-исторического процесса. Ты хочешь сказать, что всегда и везде с запланированной неизбежностью будут появляться на свет диктаторы, тираны и просто негодяи различных калибров и мастей? Ключевые фигуры общественно-исторического процесса несущие в себе как положительные, так и отрицательные заряды, появляются на свет примерно в разных пропорциях. Суть в том, кому из них удается в наибольшей степени реализовать себя в жизни. А это уже зависит от того, какие умонастроения господствуют в данный момент в обществе. К примеру, в мире, в котором мы сейчас находимся, Ненни Лину не удалось полностью реализовать свой потенциал, как это произошло в другом, известном нам Кедлмаре. Точно так же могут быть миры, в которых Ненни даже и близко не подошел к идеям свержения власти. В одном из них он мог стать художником, а, а в другом юристом. — Почему обязательно художником или юристом? — удивился Андрей. — Ну, совсем не обязательно. Просто мне почему-то именно это пришло на ум. Эгей — Эгей! Сорвав с головы кепи, Рут радостно взмахнул ею в воздухе. В том направлении, куда указывал его жест, над колосьями Гайсанового поля появилась голова и плечи длинного Эйха. — Эйх! Ты что, пугалом подрабатываешь? — весело крикнул Кадиш. Эйх ничего не ответил. Лицо его, как почти всегда, было непроницаемо мрачным. — Все в порядке? — спросил у Эйха Андрей, выйдя к месту, на котором обосновался небольшой отряд. — Без происшествий, — коротко ответил солдат. «Мы здесь немного перекусили». Лантер протянул Андрею открытую банку тушенки. Но поскольку Длинный не разрешил разводить костер, пришлось обойтись холодными консервами. «Сидим здесь, как на вражеской территории», — недовольно буркнул Фипс. На то и солдат, чтобы лишения терпеть. Андрей достал нож и принялся за предложенную ему тушенку. Не отказались от еды и кадиш с Рутом. А вот Гицеркус только понюхал открытую банку тушенки и отрицательно покачал головой. «Я перенастроила блок связи на прием радиоволн и сигналов телевизионных станций», — обращаясь главным образом к Гицеркусу, сообщила Светлана. «В радиоэфире на всех частотах полная тишина. Нет даже статических помех. С передачами тоже что-то странное. Мне удалось поймать только несколько совершенно неподвижных картинок. — Это что? Кадиш обвел гордым взглядом своих товарищей по оружию. — Знали бы вы, что мы видели в городе! — Умолкни, Кадиш! Резко оборвал его Андрей. — У тебя еще будет время поделиться впечатлениями. Сейчас нам нужно подготовиться к возвращению. Андрей повернулся в сторону техников. — Пакуйте свои чемоданы! Техники посмотрели на Гицеркуса, ожидая распоряжения от своего руководителя. «Исполняйте приказ лейтенанта», — велел им Арктурианин. Техники принялись быстро сворачивать оборудование. Андрей буквально в двух словах, не вдаваясь в подробности, рассказал о том, что они увидели в городе. И также кратко обрисовал ситуацию, в том виде, как он сам представлял ее себе после разговоров с Гицеркусом и Дейлом после этого он дал указания по поводу того как следовало себя вести во время обратного перехода чтобы избежать новых жертв главное будьте все время на чеку закончил свой короткий инструктаж андрей и старайтесь держаться на некотором расстоянии друг от друга проход может открыться в любой момент и будет мало приятного если мы посыплемся в него кучей падая на голову друг другу а ты Андрей строго глянул в сторону только что закурившего Фипса. «Брось папиросу, а то чего доброго — проглотишь ее». Фипс тут же затушил папиросу и спрятал ее за отворот кепи. «А что, если в том месте, где я окажусь, переместившись в иной мир, уже будет находиться что-то другое?» Щеголяя своими познаниями, приобретенными во время похода в автор, обратился с вопросом к гицеркусу Кадиш. — Ну, например, дерево. — Будет дерево с двумя стволами, — хохотнул Лантор. Кадир сделал вид, что не услышал его реплики. Он ждал более авторитетного ответа на свой вопрос. — Такого не может случиться, — ответил ему Гицеркус. — Теория внепространственных переходов полностью исключает возможность того, что в одном и том же месте могут одновременно оказаться два материальных объекта. «Благодарю вас!» — солидно кивнул арктурианину Кадиш. Даже Андрей, глядя на него, не мог сдержаться от улыбки. Кадиша буквально распирало от чувства собственной значимости и превосходства над всеми остальными, кто, в отличие от него, ничего не смыслил в теории внепространственных переходов. Он стоял рядом с гицеркусом, как равный с равным, гордо расправив плечи, выпитив грудь и высоко задрав подбородок с умилительно-трогательной ямочкой посредине. Неприятные последствия стремительного перемещения между мирами уже почти забылись. Даже Вистер, левая рука которого была плотно привязана к телу, довольно ловко управлялся одной, помогая карму и фангу упаковывать оборудование. И только свежая могила Индиго, на которой невольно останавливался взгляд, напоминала о том, что для кого-то обратный переход может закончиться не только головной болью, ссадинами, и ломотой во всем теле. Примерно через полчаса нервозность ожидания перехода начала спадать. Следуя указаниям командира, люди старались держаться на некотором расстоянии друг от друга. Но при этом двумя основными центрами внимания для всех присутствующих служили Рут и Кадиш, главным образом Кадиш, в то время как Рут отвечал На все обращенные к нему вопросы коротко и по большей части односложно, Кадиш не жалел красок, описывая чудеса чужого мира. «Я в жизни не видел столько телемониторов. Столько стояло в одной только магазинной витрине, а у одного, у одного был экран». Кадиш раскинул руки в стороны, как рыбак, показывающий размеры рыбы, сорвавшийся с крючка. «Вот такой!» Филлипс и Лантер слышали рассказы Кадиша с живым интересом, то и дело перебивая его, чтобы спросить о чем-нибудь. Но если Фипса просто интересовали подробности, то Лантер, похоже, пытался поймать рассказчика на вранье. Длинный Эйх, глядя на Кадиша со стороны, недоверчиво щурил глаз. Открыто объявить рассказчика лжецом ему не позволяло лишь то, что Рут не опровергал ни одного из приведенных Кадишем фактов. Джемми, как всегда, сохранял бесстрастное выражение лица. Порою Андрею становилось чертовски интересно, каким образом Джеми ухитрялся жить среди людей, все время подчиняя свои эмоции холодной рациональности и разумному расчету. Или же у него их и в самом деле не было. Техники также с интересом слушали, о чем рассказывали солдаты. Но их в большей степени интересовали не подробности того, что они увидели в городе. О комментарии на китетском языке, которыми сопровождал рассказ Гице. Наибольшее волнение среди слушателей вызвал тот факт, что в мире, в котором они находились, власть по-прежнему принадлежала совету пяти Места наследных правителей, в котором занимали выборные представители пяти провинций. Андрей умышленно не вмешивался в беседу, давая возможность Кадишу и Руту изложить собственное видение данной ситуации и одновременно наблюдая за тем, как реагируют на нее остальные бойцы взвода. Первой вполне естественной реакцией тех, кто не, не видел Афтера собственными глазами, настолько странное и даже более того крамольное заявление было недоверие. Лантер даже попытался обратить все в шутку, но Кадиш и Рут упорно стояли на своем, и тогда на них обрушился поток возмущенных реплий. Кадиша и Рута не успели обвинить, наверное, только в заговоре с целью покушения на жизнь Нани Лина, который, по мнению Роуни Фипса, до сих пор жил и стоит во главе государства, указывая своему народу путь в светлое будущее. И если бы не подлые мятежники, которые никак не могут смириться с поражением... Конец обсуждению данного вопроса, грозящего перейти на личности, положила короткая фраза которую неожиданно для всех произнес Джемми. «Можно подумать, что все мы счастливы». «О чем ты?» — удивленно посмотрел на Джемми Лантер. Джемми по своему обыкновению ничего не ответил. Он просто отвернулся в сторону и, сорвав гайсановый колос, стал ковырять им в зубах. «Ты что-нибудь понял?» — обратился Лантер к длинному Эйху. Эйх только рукой махнул. Как-то сразу у всех пропало желание обсуждать тему власти. Фипс хотел было раскурить папиросу, но, вспомнив о замечании с сделанным лейтенантом, коротко выругался и снова спрятал папиросу за отворот кепи. «А что мы будем делать, когда вернемся в Кэдлмар?» – спросил у Андрея Ру. Похоже, этот же вопрос интересовал и Гитсеркуса, который тоже посмотрел на лейтенанта, ожидая, что он ответит на это. «Закончим начатое». Коротко бросил Андрей. «Значит, снова в гиблый бор!» Недовольно поморщился Кадиш. «А ты чего ожидал?» Едва ли не со злостью глянул на него Андрей. Тягостное, кажущееся бесконечным ожидание, начинало и ему действовать на нервы. И в этот момент что-то с силой ударило Андрея в спину, бросив его на Кадиш. Выставив руки вперед, Андрей попытался смягчить удар, но неожиданно направление его падения резко изменилось. Теперь он падал не вперед, а куда-то в сторону, и перед ним уже не было ни удивленного лица Кадиша, ни отливающего золотом гайсанового поля, ни ослепительно голубой полоски неба над ним. Не было вообще ничего. Он падал во тьму, отчаянно пытаясь ухватиться руками за окружающую его со всех сторон пустоту.